«Глава сорок девятая. Сестрой будешь?» «Дайяна». «Ну и зачем ты рассказала Шамалю, что Шантар, как и я, видит сквозь иллюзии?» — устало спросила, шагая по усыпанной гравиям садовой тропинке. Его реакция навсегда останется в моей памяти. Он побледнел, а потом резко материализовался прямо передо мной, бережно заключая мои ладони в свои. «Отец Шантара просто смотрел на меня», как на что-то очень ценное. А я и не возражала, чувствуя исходящую от него заботу. Я бы даже сказала, отцовскую заботу. Но стоило на Ихасу ляпнуть дальше, что и Шантар, обладает точно такими же способностями, за что я готова была его чем-нибудь стукнуть. Так Шемаль схватился за сердце, извиняясь и выскакивая из кабинета. «Я считаю, что это лишнее. Не нужно было ему рассказывать». Я пребывала в недовольстве, разглядывая разноцветные кустарники, от которых исходил нежный цветочный аромат. И вовсе не лишнее. Воспротивился рядом идущий Ней. Я сделал это намеренно, чтобы данная информация навела старика на кое-какие мысли. Хоть бы спросил для начала, хочу ли я разглашать. «Разглашать что, Даяна?» Оборвал меня инкуб, аккуратно придерживая за локоть и вынуждая остановиться. он вправе знать шемаль отец шантара да и тем более я не сказал открыто о вашей истинности а просто намекнул хотя это даже намеком назвать сложно я уверена что шемаль помчался к сыну покачала я головой чувствуя что наихас втягивает в какую то свою игру в которую мне не было ни малейшего желания участвовать так и есть хитро улыбнулся он именно туда он и направился Пусть поговорит с ним, может, вразумит. Мне не нужны ничьи подачки, и уж тем более сам Шантар, которого уговорят принять меня как дворовую собаку, вспылила я. Видеть его не хочу. Не думаю, что получится держаться от него подальше. Как-то хитро прищурился Инкуб. Что ты... Но я. Так, говори мне, что ты задумал? Да ничего особенного. попытался сон увильнуть. «Нейхас!» — рыкнула я, преграждая молодому мужчине дорогу. «Скажи мне!» «Ты так сексуально произносишь мое имя?» — мурлыкнул он, вводя меня в ступор. «Это что ты сейчас делаешь?» — недовольно прищурилась я, чувствуя, как от Нейя исходит уже знакомое ранее тепло, которым он пытался воздействовать на меня и получил за это по физиономии. «Все никак не можешь смириться, что на меня твоя сила не действует, да?» Усмехнулась я. «Вот все-то ты знаешь», — фыркнул он, обходя меня стороной и направляясь в глубь сада. «Просто решил проверить». «И что же именно?» — поспешила я за ним. «Когда сила инкуба не действует, то для него это словно конец света», — сморщился он. «Всегда бывают исключения», — пыталась подбодрить Нея. зато все остальные лежат у твоих ног». «А я не хочу всех», — выпалил Нейхас, резко оборачиваясь. «Мне нужна только одна». «Ты же не...» — заволновалась я, чувствуя себя не в своей тарелке. «Прости, не так выразился». Натянуто улыбнулся Нейхас. «Я имел в виду, что завидую Шантару, Даяна. Ему привалило такое счастье, а он от него отбрыкивается всеми силами. Я далеко не идеальный». «Но если бы боги благословили меня и одарили второй половинкой души, то я бы...» «То ты бы?» Осторожно спросила я после нескольких секунд тишины. «То я бы стал для нее самым лучшим. Другом, возлюбленным, супругом, отцом наших детей». Он осекся, замолкая. «Мне не нужны все эти девицы. Хочу только одну. Свою. Понимаешь?» Это было странно, но я ощущала исходящую от него тоску. Впервые инкуб показал мне себя истинного, без привычных насмешек и притворства, настоящего, ранимого и так сильно жаждущего встретить свою пару. Подалась вперед и обняла на Ихаса, чувствуя, как он напрягся. «Это чего?» — буркнул он, утыкаясь носом в мои волосы. «Ты жалеешь меня, что ли?» «Немножко», — шепнула я. И не говори, что тебе это сейчас не требуется. Ты сильный, я не спорю, но даже сильным необходима поддержка». После моих слов ней расслабился и вскинул руки, оплетая ими мою талию. Так мы простояли примерно минуту. Я не ощущала в наших объятиях сексуального подтекста. Просто друзья и ничего более. «Дайяна», Нэй отстранился от меня. «А ты хотела бы стать моей сестрой? Настоящей?» смотрела в голубые глаза, не понимая, что он задумал. «Нэй, я...» «Ты не станешь демоном», затараторил он, «но приобретешь кровного брата в лице меня. Хочешь?» «А я хотела. Действительно хотела брата и именно такого, как он. Судьба лишила меня семьи, а ней за этот столь короткий срок так опекал меня и дарил защиту, поддерживал, когда мне было плохо, и волновался, когда Шантар утащил меня под арку». А почему бы, собственно, и нет? Пусть с Шантаром всё решено, и нам с ним не по пути, но у меня останется тот, кто всегда будет прямым доказательством, что я не рехнулась, и тёмная сторона действительно существует. Я вскоре уйду на землю. Взволнованно начала я, уже решившая всё для себя. Но это ещё далеко не факт, — хмыкнул Нейхас. Вот сейчас до Шантара дойдёт, и он... И он ни черта не получит. — рыкнула я. — Пусть так, но я всегда смогу навещать тебя, по любому твоему желанию смогу прийти и как старший брат навалять твоим обидчикам, — хохотнул Ней, играя мускулами. — Это не спонтанное предложение, — принял он серьезное выражение лица. — Я правда готов принять тебя как родную сестру. — Если так, тогда я согласна. — Осторожно кивнула в ответ. — Позволь, — он подхватил мое запястье, — Нужен укус. Только будет больно. Я согласна. Мой тихий шепот сорвался с губ, и ней прикоснулся устами к моему запястью, вонзая клыки в кожу. Шумно втянуло носом воздух от резкой вспышки боли, но Нэй уже успел остановиться, слизывая мою кровь. Он царапнул ногтем по своему запястью и прислонил его к моей ране, произнося слова на неизвестном мне языке. Арутус Алтинис Вискарде. Он всё говорила, и я чувствовала, как кровь разогревается под кожей, как бежит быстрее. Инкаверас Эвиорас Эстанде. Сильная жжень охватила мою руку, и я вскрикнула, но Ней не выпустил меня из своего захвата, продолжая говорить. Я билась в агонии, ощущая, что горю заживо. Дыхание срывалось на хрип, сердце замедлило свой ритм, и я провалилась в черноту, паде в объятии Нейхаса.